Глава двадцать Предложение, от которого невозможно отказаться. Валерия. «Поживем здесь вместе», — предложил Алексей. Причем сделал это таким тоном, словно был абсолютно уверен в моем немедленном согласии и радостном ликовании. «Конечно, я ведь всю жизнь мечтала жить с оборотнем у черта на рогах». «Но что скажешь?» нетерпеливо спросил он Я посмотрела на дом и искренне не поняла, чем проживание здесь может помочь мне вспомнить детство. Одноэтажный дом из газобетонных блоков, самый обычный, пожалуй. Таких по всей России тысячи. Пусть двор ухоженный, а прямо перед домом растёт любимая мною вишня. Всё же пребывание тут не вижу никакого смысла. Ведь все другое не очень похоже на то, что было 20 лет назад. Как это поможет вернуть воспоминания? Но Инниферу все же кивнула. Я себе не враг разводить с ним споры. Во-первых, бесполезно, а во-вторых, смотрите пункт первый. Условия, конечно, не из лучших, подметил Инифер, указывая на дом. Но на какие жертвы не пойдешь ради дела? Не так тут и ужасно, парировала я вслух. Про себя отметила, что место мне все же нравится. Сам дом находился в отдалении от остальных. Позади него какое-то гигантское заросшее травой поле, а еще воздух пропитан влагой. Должно быть, река Пшеха совсем рядом. Надо обязательно прогуляться и выяснить, где здесь пляж. Хоть какое-то удовольствие от командировки я могу получить, так? Не вижу ничего плохого в том, чтобы заниматься медитацией на берегу, в купальнике, на мягком надувном матраце и с коктейлем в руке. Чем не жизнь? Я согласна так вспоминать детство хоть каждый день. После многих лет напряженной работы заслужила каникулы. Жаль Инниферу, моя идея вряд ли понравится. Когда мы прошли в дом, Алексей взял командование на себя. Ты можешь занять крайнюю правую комнату, а я буду жить в главной спальне, как раз напротив. Возражение есть? возражение нет. Кстати, с доставкой еды в этом городе напряг, так что будем есть в кафе. Или что-нибудь приготовим? Предложил я от всего сердца. Люблю это дело. К тому же, Здорово расслабляет. «Не надо мне тут экстрима», пробурчал Иннифер, затаскивая чемодан в свою комнату. «Ты на что намекаешь?» бросил я ему в спину. «Я не намекаю», выглянул он из спальни, усмехнулся, подметив мой воинственный вид. «Я прямо говорю, держись от кухни подальше. Еще чего не хватало? Чтобы я тебя добровольно подпустил к газовой плите?» Или ножам? Нет уж. Он исчез за дверью, предоставив мне гениальную возможность злиться в гордом одиночестве. Я что, по его мнению, безрукая и безногая? Не способна даже суп сварить? Да, случались у меня неудачи, но не могут же они преследовать меня всюду. Ведь так? Он просто еще не знает, как я готовлю. Тиран и деспот держат мое крайне талантливую в кулинарии душу взаперти. Ну ничего, я найду ключик от этой тюрьмы. Возмущению моему не было предела. Вот улетит куда-нибудь эта птица-всезнайка, а я шустренько что-нибудь приготовлю, да так вкусно, что Алексей обалдеет. Я на секунду представила, как этот нахал станет просить у меня прощения и требовать добавки, И на душе тут же полегчало. Взяла свой чемодан и прошествовала в выделенную мне комнату. Кстати, комната непростая. Живое в воплощении идеальной девичьей спальни. Если тебе лет 5-7 Не знаю, зачем хозяева сотворили такое безумство с комнатой. Вроде бы Алексей говорил, что у них один сын. Может быть, хотели дочку? Или даже ждут? Но комната во всех смыслах девчачья. Я, жертва частых переездов в разные города, половину школьных лет мечтала вот о такой уютной спальне. Чтобы обоев цветочек, чтобы диванчик цвета взбесившегося поросенка, бабочки на занавесках. Даже жалко стало, что мне 28, а не просто 8. Тогда бы я на славу оценила эти хоромы. Да. Порой мечты сбываются в слишком причудливой форме. «Диван-то хоть удобный?» — усмехнулась я, плюхнувшись в мягкие подушки. «Надо же проверить на практике, так?» Прилегла на несколько минут, разомлела. «Да, на таком диване только и делать, что спать». Я кое-как разложила вещи в пустом шкафу, переоделась в сарафан приятного Глазу голубого цвета и вышла из спальни. В коридоре столкнулась с пиджачком. «Будешь кофе?» – предложила ему от чистого сердца. «Здесь же должен быть хотя бы кофе. Ведь так?» «Пойдем», – поманил меня Алексей. Очень скоро я оказалась на самой что ни на есть среднестатистической кухне. Тут все как у людей – плита, электрический чайник куча забитых непонятно чем шкафчиков, висящих над столешницей, и, конечно же, главный атрибут — стол, устланный нарядной светлой клеенкой с рюшечками. Пройдя внутрь, я отметила, с каким пренебрежением Алексей смотрел на эту самую клеенку. Мне же, наоборот, кухня напомнила ту, что была у родителей, даже клеенка похожего цвета. «Давай поищу кофе» предложил я Алексею. «Садись за стол и ничего не трогай», вдруг заявил он. Причем так безапельционно, что я даже икнула от неожиданности. «С чего вдруг?» Уперла руки в боки. «Не хочу неприятностей», пробурчал Алексей. «Но я же не безрукая». «Не безрукая. Только руки у тебя растут не из того места, откуда должны бы», убежденно проговорил он. Ты намекаешь на мою неуклюжесть? Так я же ни при чем? при чем? ни при чем, какая разница? Сиди вон там, тихонько. Постарайся ничего не сломать и не мешай творцу творить. Я замолчала, окончательно обидевшись. Вот фиг тебе расскажу про идею с библиотекой, сначала подумала я. А потом поняла, что прямо в тот момент, грубо говоря, на зло кондуктору шла пешком. Ведь чем раньше мы найдем эту дурацкую книгу, тем быстрее я освобожусь, и тогда мне можно будет снова жить своей жизнью. Так что сказать придется. Но пусть сначала меня напоят кофе. Если Инниферу хочется похозяйничать и поухаживать за скромной мной, так пусть ухаживает, я мешать не стану. Я чинно расселась в выделенном мне уголке, и стала наблюдать за тем, как Алексей рыскал по шкафчикам в поисках кофе, сахара, чашек, ложек. Даже тихонько хихикала, когда тот ругался себе под нос. Щелчок пальцев инфера, и огонь на плите зажегся сам по себе. «По пробурчала я тихонько. Ведь Алексей мог воспользоваться лежавшей рядом с плитой зажигалкой, но предпочел порисоваться. «Ты настоящий артист!» «А то!» — усмехнулся он, не заметив моей подколки. Пододвинул ко мне чашку умопомрачительно пахнущего кофе. Чуть позже я все же решила раскрыть рот. Я тут подумала, что раз моя бабушка была библиотекарем, логично, что книга может быть спрятана там. Думаю, мы найдем ее без проблем». И тут Иннифер рассмеялся. Громко, от души. Я от него такого смеха еще ни разу не слышала. Посмотрел на меня, как на полную идиотку, и проговорил. «Валерия! Книга для инициации Инниферов ничего общего с людскими книгами не имеет. Это совершенно другого характера предмет. Хранить ее в библиотеке — Это все равно, что хранить в холодильнике драгоценности. Теоретически, конечно, можно, а практически — глупость. «Как же так?» — всплеснула я руками. «Книга есть книга». «Она даже как книга не всегда выглядит», — усмехнулся Алексей. «Она может быть замаскирована под что угодно». «Почему, как ты думаешь, ее так сложно найти?» «Кроме того...» Со смерти твоей бабушки прошло больше двадцати лет. Представь, сколько всего изменилось за это время в библиотеке. Ведь общественное место. Сменились книги, оборудование, служащие. Оставлять ценную вещь в таком месте попросту глупо. Что называется, почувствуй себя дурой, дорогая Валерия. Я такой возможности я не подумала. Промямлила я, пытаясь уместить в голове новые знания. То есть мое воспоминание о том, что бабушка была библиотекарем, нам никак не поможет? Ну, положим, о том, что она была библиотекарем, нам давно известно. Но хорошо, что ты, в принципе, что-то вспомнила. Значит, стараемся не зря. Хотя успехи могли бы быть значительнее. Да уж, тут я не могла не согласиться. Пока переваривала информацию, Алексей вдруг процедил сквозь зубы. Всё время забываю, что в хранительнице мне досталась редкостная бестолочь. Что? А, что? И это вслух сказал: Извини не хотел. Педжачок поднял ладони в примирительном жесте. Хотел еще как хотел, и это тут же подметило по блеску его хитрых глаз.